Рано утром меня разбудил вежливый пожилой человек, представившийся камердинером короля Людовика. Он подал мне кофе и завтрак в постель, помог облачиться в одежде и проводил в южное крыло весеннего дворца, где находился рабочий кабинет короля Весланда. Вообще-то резиденции Людовика сильно льстят, когда называют ее дворцом. Во времена эльфов Хайгарден был крепостью, и весенний дворец является хорошо укрепленным внутренним замком,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 По моему мнению, король Вестланда должен быть добродушным лысеющим человеком, с заметным брюшком, вторым подбородком и расширяющийся с каждым годом лысиной. Что ж, в который раз я убедился, как плохо разбираюсь в людях. Бесспорно, Людовик iv был мачо, прожигателем и любителем, но сей матч обладал внешностью не монарха а дровосека. Рост около двух метров, широченные плечи. Едва намечившийся животик, густая черная борода, волосы без единого намека на седину, свободно спадали с плеч величественной гривой. На камзоле отсутствовали какие-либо украшения, и он больше напоминал стеганую рубашку, какую рыцари надевают под доспехи. Мне было гораздо проще вообразить его скачущим на закованном в броню скакуне и возглавляющим атаку своей армии,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 К счастью, он сидел в полоборота, и я не мог рассмотреть, кому эти кости принадлежали раньше. Скорее всего, кости были человеческими. Орк на пытался намеренно оскорбить Людовика, или он носит ожерелье без всякой задней мысли. — Кто это? — шепотом спросил я у своего провожатого. — Великий Джабар, хан черных орков, выше ваше величество, — был ответ. Э — Эээ...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 И в ситуации, когда две человеческие армии намерены столкнуться с друг другом, для себя я вижу только выгоду. Кто бы ни победил на этой войне, его армия будет ослаблена. Если красные разгромят твои войска, им придется пройти через весь человеческий Вестланд, прежде чем они доберутся до наших территорий. А мы будем ждать их на месте, готовые к войне, отдохнувшие и полные сил. Если же случится чудо, и ты все-таки победишь,